что молниеносная война германских войск против Красной Армии срывается, а сопротивление советских войск все увеличивается. Расчет японцев, что советское командование снимет с Дальнего Востока основную часть войск и перебросит их на Запад, не оправдался. Это явилось для них неприятным сюрпризом. Японцы боялись втянуться в затяжную войну с Советским Союзом. В то же время они боялись упустить удобное время, для захвата тихоокеанских владений Соединенных Штатов Америки, Англии и Голландии, которые приступили к укреплению, начав строительство там оборонительных сооружений и постепенно увеличивая контингенты войск. Военная промышленность Соединенных Штатов Америки тем временем наращивала выпуск новых видов вооружений. Как теперь стало известно, 9 августа 1941 года, через месяц после принятия плана кантоку н Когда на Западе начал срываться план Барбаросса, императорская Ставка приняла решение временно воздержаться от нападения в 1941 году на Советский Союз и переключить все внимание на подготовку агрессии в южном направлении. В сентябре это решение стало окончательным. В дальнейшем руководители Японии предусматривали совместно с партнерами по оси также захват стран американского континента. В соответствии с этим решением, японские генеральные штабы армии и флота в середине августа договорились между собой, приняв за основу вариант совместного внезапного нападения на тихоокеанские владения Соединенных Штатов Америки и Великобритании. ВВС должны были оказать максимальную поддержку этим ударам. Таким образом, потуги Гитлера и его дипломатии открыть второй фронт против Советского Союза на Дальнем Востоке терпели провал. Главной причиной этого было героическое сопротивление Красной Армии и, как следствие, срыв гитлеровского плана молниеносной войны против Советского Союза. С лета 1941 года процесс подготовки японских милитаристов к Большой войне вступил в стадию завершения. Он характеризовался ростом военных ассигнований и значительным развитием военной промышленности, увеличением армии и флота, Усилением идеологической обработки населения и вооруженных сил. 18 октября 1941 года к власти в Японии пришел кабинет генерала Тодзио, который занял в нем посты премьер-министра, военного министра и министра внутренних дел. Это повлекло за собой усиление полицейского террора в стране, лишение населения политических прав под флагом «Всеобщей мобилизации нации». На стороне установилась военно-фашистская диктатура. Пропаганда агрессии развертывалась под лозунгами «Азия для азиатов», «Япония – защитница Азии от несправедливой англо-американской политики», «Сфера сопроцветания улучшит экономическое положение народов Азии». В Японии были запрещены все политические партии и была создана единая политическая организация «Азия». Ассоциация помощи ТРОН. В 1941 году прямые военные расходы Японии увеличились по сравнению с предыдущим годом с 7,9 миллиарда до 12,5 миллиардов йен, составив более 75% всех расходов бюджета. Резко сократился расход металла на мирные нужды. Все это вело к усилению милитаризации японской экономики значительно возросло производство оружия и боевой техники. В 1941 году было выпущено полевых орудий 2096, в 1940 году 1200, соответственно пулеметов 21906 против 14500, самолетов 6174 против 3462. В стране значительно возросло производство Япония в этот период усиленно готовилась к войне на море. Как морская держава, она всегда уделяла большое внимание военно-морскому флоту, усиленно наращивала его мощь в послевоенные 20-е, 30 -е годы. В 1941 году был сделан новый резкий скачок. В военном бюджете осигнования на военно-морской флот и морскую авиацию заняли важнейшее место. За год было построено 48 боевых кораблей общим водоизмещением иллюзиями. 200 860 тонн. В 1940 году 27 кораблей водоизмещением 68 800 тонн.